10 января 1887 года. Прошло 10 дней с момента визита к врачу, а я ему до сих пор ничего не сказала. 11 января 1887 года. Мы с возлюбленным долго и спокойно беседовали о ребенке, которого я ношу в своем чреве. Он без ума от радости и говорит, что был бы не против бежать со мной в Америку прямо сейчас. В течение нескольких минут мы обсуждали такую возможность, но я не могу решиться. Я не хочу никого ранить и предпочитаю смириться со страданиями, вызванными моим неловким положением, и ждать прихода лучших времен. Но он так настаивает и говорит, что другого выхода у нас нет. «Не знаю». Несколько минут назад, пока я это писала, я долго-долго думала, что приключилось бы со мной, если бы мы поступили так, как хочет мой возлюбленный. Как все было бы сложно. Да, но и какое счастье! Мы вдвоем, одни на корабле, несущем нас в будущее. Я заставила себя подумать о муже и даже о жене своего любимого. И поняла нечто, что меня весьма напугало. Думая о корабле, о новом, совсем другом мире, я поняла, что не буду скучать по мужу, не буду скучать ни по родителям, ни по родне мужа, ни по огромному особняку, где живу, ни по обеспеченной жизни. С некоторым испугом мне пришлось признать, что единственное, чего мне будет не хватать, так это смеха маленькой Карлоты и моего рояля и я почувствовала себя очень и очень эгоистичной, но благодаря силе моей любви все можно пережить. 12 января 1887 года Не знаю, что делать. Я совсем не знаю, что мне делать. Скоро станет заметна моя беременность. Я приняла решение, которое принесло мне много боли. Я не хочу, чтобы ребенок, которого я ношу в себе, стал жертвой моей нерешительности. Я не стала говорить об этом возлюбленному, потому что не имею никакого права заставлять его страдать. Пока что я хочу, чтобы муж думал, что это его ребенок. Так я дам себе несколько дней, чтобы поразмыслить более спокойно. Пере печалится. Но с каждым днем в нем растет уверенность, что мы должны бежать. Я тоже в этом уверена. Но как же страшно, что мне почти ничего здесь не будет жаль. 13 января 1887 года. Похоже, что мы отвели удар. Мы с мужем провели ночь вместе так, как полагается, и теперь я смогу сообщить ему, что беременна разумеется, если меня не опередит со своей бестактностью доктор Канья -Мэрос. Я совсем не уверена в том, что делаю. Совсем. Если мы упустим время, наш ребенок будет Джансаной, и никто никогда не узнает, кто его настоящий отец, и эта несправедливость приводит меня в негодование. Пере и я должны быть смелее» чтобы принять вещи такими, какие они есть. Чем больше времени пройдет, тем нам будет труднее. Скорее всего, нам придется бежать. Мне бы хотелось с кем-нибудь посоветоваться, но я не знаю с кем. Мне бы хотелось, чтобы Карлотта была постарше. Ей бы я доверила свой секрет. Карлотта начала брать уроки игры на рояле. У нее хорошо получается». Наверное, пытаться бежать — это недостойно. 17 января 1887 года «Я не боюсь бежать. Ведь мы не убегаем. Мы идем навстречу своему будущему». 17 февраля 1887 года «Сегодня муж посвятил моему ребенку стихотворение». Вчера вечером, перед тем, как отойти ко сну, я сообщила ему, что беременна. Сначала, бедняга, он даже не понял, в чем дело, как будто речь шла о чем-то вовсе невероятном, но мало-помалу свыкся с этим. К концу разговора он даже казался довольным. Сегодня утром, когда я проснулась, мне сказали, что он уже заходил ко мне с готовым стихотворением Счастливый, довольный и сияющий. Стихотворение очень милое, но оно причинило мне много боли, потому что основано на его невидении относительно того, что действительно произошло. Я вздрогнула, когда прочла те строки, в которых говорится «Кровь от крови моей, плод ветвистого древа, бедный мой муж». Знал бы он, каково истинное положение вещей. Бедный мой муж, ведь мне его совсем не жаль. 28 февраля 1887 года. Я в большой растерянности. С первыми приступами тошноты и рвоты пришло некоторое отдаление и холодность со стороны мужа, как будто происходящее со мной не имеет к нему никакого отношения, как будто он что-то подозревает. Или так выражается его суровый характер. Я говорила об этом с любимым, и он сказал мне, что так даже лучше, что если он с самого начала отдалится от своего сына в кавычках, я буду чувствовать себя более свободной но я очень страшусь того, что причина подобного поведения — подозрение. Это было бы ужасно. Нам следует уехать, пока этого не произошло. — А это значит, сын мой, что твой прадед Маур Жансана Второй Божественный еще не знал, что на самом-то деле он превратился в Маура Жансану Второго с ветвистыми рогами — или рогоносца, последнего биологического представителя центральной ветви и косвенную причину появления новых потомков по фамилии Жансана, которые, начиная с его сына Антония Жансаны Третьего, незаконно рожденного, или плода любви, превратятся в привитую фальшивую ветвь, генетически никоим образом не связанную с предыдущими Жансанами. Значит, я... Не Аригау. Ты расстроился? Нет, если это правда. Ему, Микелю, с прогрессивными идеями, было трудно об этом думать, но он таки извлек щипцами мысль. Если это правда, то я рад, что так вышло, потому что если бы у деда Маура был настоящий правнук, то это был бы не я, а совсем другой человек. Да. И твой отец, и твой дед, все вы были бы другими. А я остался бы тем же, что и сейчас. То есть, ты единственный до сих пор здравствующий настоящий представитель рода Жансана? Да. Маурисий — безземельный, законно рожденный, плод другой большой любви». Как будто мне это пригодилось. А вот теперь-то я точно закурю. А почему они не бежали, дядя?» Когда она была на четвертом месяце беременности, был назначен день отъезда, перед началом лета. Пере ненадолго уехал, чтобы передать свои дела в руки надежного адвоката. Он восстановил связи с кубинскими промышленниками, знакомыми с той поры, когда жил на Кубе, и как мог тщательно разработал план побега. Все это он в мельчайших подробностях рассказал про бабушке Пилар. Она даже знала, где хранятся документы, необходимые для их новой жизни, и билеты на корабль, на котором они должны были отплыть к своему спасению. Но бедняга Переригау не учел только одного. Он забыл, что смерть приходит, не спросившись. За две недели до назначенного дня, когда Донья Пилар уже тысячу раз переписала письмо, в котором говорилось «Достопочтимый Маур, я не хочу причинить тебе боль, но мне необходимо найти то счастье, которое рядом с тобой для меня недостижимо. Не знаю, сможешь ли ты меня простить, но я прощаю тебе твое равнодушие». Постарайся быть не слишком суровым в своем приговоре. О ребенке не беспокойся. Он не твой, а мой и того мужчины, с которым я буду жить с сегодняшнего дня. Даже и не думай стараться забрать его к себе. Я и его отец будем бороться до последней капли крови за то, чтобы удержать его возле нас. Когда Донья Пилар-беглянка уже собрала чемодан и спрятала его в самом глубоком шкафу. Пере не пришел на свидание. Два, три дня не было от него ни слуху, ни духу. И вот, наконец, придя в отчаяние, она послала служанку, наверное, Фину, пригласить господ Ригао на чашку чая, и служанка вернулась с вестью, что госпожа ей сказала, что у ее мужа лихорадка, и он не встаёт с постели. Всё случилось очень быстро. В тот день, когда колокола собора зазвонили динь, а потом дон по покойному, несчастная донья Пилар поняла, что такое полное одиночество, потому что ей не довелось ни дежурить у постели возлюбленного, ни быть ему утешением, ни обрежать его, ни отпевать. Но самое главное, ей невозможно было по нему плакать. Все ее надежды, висевшие на тонкой ниточке, вот-вот готовой порваться, стёрла смерть. Все. И, несмотря на несчастье, ей еще повезло, что любовники никому не успели сообщить о своем решении, и Донья Пилар с того дня замолчала и перестала существовать для всего мира, кроме еще не родившегося сына. Вначале она страшилась того момента, когда Наталья обнаружит бумаги ее любовника и его намеченное бегство с чужой женщиной, но шли дни, и никакого пронзительного визга, кроме обыкновенных рыданий по-покойному, было не слыхать, так что она оставила, думая об этом, и чтобы вырастить ребенка своего возлюбленного, Своим молчанием она превратила его в Жансану, сына поэта, и никому об этом не сказала. В глубине своего сердца она всегда звала своего сына Пере, то есть дед Тон звался Пере в глубине сердца твоей прабабушки. Прабабушка Пилар, самое одинокое существо, которое я когда-либо встречал, Но она нас обманула, превратив одиночество в молчание. И, быть может, в долгие часы за роялем. И поэтому она не уничтожила тетрадку. «Что?» Замечание Микеля застало дядю врасплох. «Да, конечно!» «Именно поэтому!» И, словно бы желая скрыть непонятное волнение, он гордо указал на закладку. «Посмотри!» Здесь она пишет обо мне. 11 ноября 1914 года Бедняжка Маурисий, сын Карлотты, плод великой любви, единственный истинный джансана, оставшийся в этом роду, не помогли им ни портреты, ни упреки. Все остальные представители рода Жансана, напрасно носящие имя Жансана, на самом деле Ригау — потомки моего возлюбленного Пере, выросшие из его семени, но не имевшие возможности унаследовать его имя. Мой сын Пере, которого все зовут Тонет, сын Пере Ригау, и у него отцовские глаза. Мой внук Пере — это внук Пере Ригау. «И он на него похож. Я совершенно случайно все так перевернула, что гораздо лучше, чтобы никто никогда не догадался о подмене». 27 августа 1932 года «Мой муж умер. Он умер, потому что прочел этот дневник. Я знаю, что он много лет искал его» потому что догадывался, что между мною и им жила тайна, и он нашел его через полвека, когда я уже решил, что он о нем и думать забыл, бедный Маур, я его никогда не любила. Я его уважала, но не любила. Я даже не могу сказать, что была ему неверна. 20 сентября 1932 года Маурисий нашел мой дневник, я по глазам его вижу, и знаю, что он об этом никому не скажет. Это последние слова, написанные в тетрадке. За ними много белых листов, бесполезно ожидающих, что кто-нибудь даст им форму и жизнь, заполнив словами, или, возможно, мудро сложат из них фигурки, которые смогут занять свое место в недрах любого фантастического зоопарка. Как жаль, что прабабушка Пилар не смогла дополнить тетрадку записью, в которой говорилось бы «Мой правнук Микель, правнук Пэра и он на него похож». Не смогла потому что умерла за десять лет до твоего рождения во время бомбежки Гранольерса, обнимая свою внучку Эльвиру, то есть внучку Пере Ригау, которая так была на него похожа. Дядя плакал по дороге в свою комнату, сжимая тетрадку в руках. Он лег на кровать и проговорил тоном обвинителя. И после этого... Пусть отрицают великую силу литературы. Он показал мне еще один лист бумаги, сложенный в четверо. Посмотри, как изменилось генеалогическое древо нашего семейства. Дрожащими пальцами он развернул бумагу и показал мне второе генеалогическое древо нашей семьи. Настоящее, неизвестное и правдивое. «Дядя!» «Что?» Он сделал резкое движение, как бы защищаясь, и продолжал осторожно складывать второе генеалогическое древо. «Я уеду на несколько недель. Нужно сделать для него рамочку, Микель!» И, возвращаясь к действительности, «Ты больше не придешь ко мне?» «Приду! Конечно, приду, когда вернусь!» «А куда ты собрался?» «Брать интервью. У меня теперь такая новая работа». «У меня ты тоже интервью берешь». «Это не одно и то же, дядя. Этот человек писатель». «Я тоже писатель». «А кто он такой?» «Его зовут Эмис». Примечание. Имеется в виду английский писатель, Мартин Луис Эммис, 1949 года рождения. Его отец Кингсли Уильям Эммис, 1922-1995 годы, также был писателем, один из лидеров литературного направления 1950-х годов «Рассерженные молодые люди». Конец примечания. Он уже старик. Нет. Это новое поколение английских писателей. Ага, значит, это не тот. Может быть, сын его или племянник. И как будто бы я нарушил его планы. Ты долго будешь в отъезде? Недели две максимум. Можно я возьму с тобой бабушкину тетрадку? Нет. Возвращайся поскорее. А то я хочу умереть».